Глава 12 Последний приют. За миг до схода снежной массы Манти успел сигануть к нам, причём уменьшился прямо в прыжке и прижался к моей ноге уже своей мини-версией, хоть не придётся его снова выкапывать. Лавина шла с таким гулом, что аж уши заложила. Я зажмурилась, ожидая, что вот-вот нас погребёт под толщей снега, но сверху не упала даже снежинка. Я с удивлением распахнула глаза. Что происходит? Смерч не просто толкнул меня к скале. Он выбрал место под выступом. В результате лавина прошла над нами точно вода из водопада и покатилась дальше по склону вниз. Мы же остались нетронутыми. Но стоять пришлось тесно, прижимаясь друг к другу. Щека смерча прижалась к моей. Его дыхание щекотало кожу. Я мгновенно согрелась. Не то, чтобы от него шло сильное тепло, нет, он был таким же замёрзшим и холодным, как я сама. Но соприкасаясь, наши тела будто высекали горячие искры, а уже от них по телу распространялся жар. Если бы нас по-прежнему преследовали драги, то теперь исключительно по моей вине. Даже когда лавина сошла и смерч меня отпустил, внутри всё тлел костёр. Он гас постепенно, тепло его углей долго согревало меня. «А ты полна сюрпризов, магиса. Значит, магии у тебя нет? А живая мантикора есть?» Первое, что сказал мне Смерч. «О чём ещё ты забыла мне сообщить, вихрь?» Он произнёс мою кличку с непередаваемой интонацией издёвки, вроде как упрекая меня, что я скрываю имя. Но они же сами настояли. Я хотела назваться Марой, но теперь, конечно, передумала. Оценила конфиденциальность, удобная штука оказывается. Да и сам смерть что-то не спешит рассказывать о себе. А потому моя совесть чиста. Мяу. Манти попытался снова изобразить котика, но ему никто не поверил. Я волновалась лишь о его безопасности. Мало ли как другие отнесутся к чудовищу. Поклонников у них немного. «Не говори никому про Мантикуру», — попросила я. «Она спасла меня от гибели. Я всем ей обязана». «С какой стати я должен молчать?» «Хотя бы в знак благодарности?» «Не вмешайся манти, драги порвали бы тебя на куски». Смерч посмотрел на меня, потом на Мантикору и снова на меня, после чего махнул рукой. Мол, дракон с вами никому не скажу. В следующий миг он уже повернулся ко мне спиной и зашагал прочь. «Торопись, пока мы не замёрзли насмерть», — окликнул он меня. «Знаешь, а мне уже тепло». «Кажется, я привыкаю к холоду». Смерч оглянулся на меня. В его глазах сквозило беспокойство. «Это плохо?» — уточнила я. «Обычно человеку жарко на последней стадии обморожения», — ответил он и ускорил шаг. Я подхватила мантикуру на руки, побежала за ним. Гриву льва использовала как муфту. Хоть какой-то источник тепла. Увы, наша одежда так и осталась погребённой где-то под толстым слоем снега. Но Смерч сказал, что до привала рукой подать. К счастью, пурга закончилась, а вскоре среди скал засветились огни. Запахло костром и чем-то съестным. Это и есть привал? Я вглядывалась в огни, но видела слабые отплески. Он совсем небольшой. Внешность обманчива, туманно ответил Смерч. Нам пришлось подняться вверх по склону. Лишь преодолев его, я поняла, что драконьер имел в виду. Привал был огромен. Целая сеть пещеры переходов, вырезанных прямо в горе. Последний приют на пути к небу. Здесь останавливаются на отдых драконьеры, прежде чем подняться в мир, населённый драконами. Едва нас заметили, как тут же окружили заботой. Кто-то набросил мне на плечи тёплое покрывало и дал в руки кружку с отваром. Кажется, это был Сирокко. За смерчем ухаживала Брис, никого не подпуская к любимому Командиру. «Пей!» — услышала я. «Это лекарство. Не хотелось свалиться с воспалением лёгких, когда я была так близка к цели. Так что я послушно сделала глоток». «Ох, да чего крепкая!» Элис показался родниковой водой по сравнению с этим пойлом, но результат был мгновенно и потрясающий. К моим посиневшим пальцам вернулась подвижность и чувствительность. Недолго думая, я сушила кружку до дна. Я, опомнится, не успела, как очутилась возле костра, а пустую кружку в моих руках сменила тарелка горячей похлёбки. «Поешь, девенька улыбнулась мне незнакомая, но явно добрая женщина. «Сытная похлёбка — то, что надо для восстановления сил». Я кивнула в знак благодарности. Похлёбка оказалась безумно вкусной. Мантий и тот слезал несколько ложек. Я решила, что ему тоже не помешает подкрепиться. Чудовище или нет, а он чувствует и холод, и усталость. Ещё и драги от него сбежали, оставив его без ужина, о чём он не переставая ныл остаток пути. После еды всё та же женщина проводила меня в небольшую отдельную пещеру. Здесь не было окон, лишь дверь, завешенная полотном. «Нынче это твоя спальня, девонька», — сказала она. «Я подобрала тебе одежду взамен утерянной, оставила её на тюфяке». «Что уж прости, но изысканных нарядов у нас нет». «Мне они и не нужны», — улыбнулась я, представив себя в платье хозяйки замка на краю среди драконьеров. «Это был бы тот ещё выход в свет. Прошлая жизнь показалась такой далёкой, даже нереальной, словно она мне приснилась. То ли дело мужчина, с синими глазами, шрамами и руками, способными одним прикосновением воспламенить моё тело. Вот он очень настоящий, даже слишком». Совместное выживание в Пургу что-то изменило между нами. Оно сблизило нас, позволив узнать друг друга. Пусть мы почти не общались, но мы действовали. А именно поступки лучше всего говорят о человеке. Теперь я знала, что смерч не из тех, кто бросит в беде. А ещё, что ему можно довериться. Ведь про Монтикору он так ничего и не сказал. Добрая женщина ушла, а я, скинув с плеч покрывало, переоделась в предложенный наряд. Зря она на него наговаривала. Платье оказалось добротным, из тёплой плотной ткани, приятного тёмно-синего оттенка, и вместе с тем оно было по-своему элегантным, приталенным, со шнуровкой на груди и складками на юбке. А главное, оно идеально подходило мне по размеру. Зеркал здесь не было, но в изголовье тюфика стояла корыто с водой для умывания. Поглядывая на своё отражение, я заплела косу. Вроде вышло неплохо. Как ни странно, спать не хотелось. Отвар не только согрел и избавил от последствий холода, но и взбодрил. Я чувствовала себя полной сил, а ещё меня манили звуки, доносящиеся из главной пещеры. Там играла музыка. Люди смеялись и, кажется, отлично проводили время. Решив, что мне тоже не помешает развеяться, я отправилась туда. В конце концов, кто знает, может, я там найду Дрейка. И тогда не придётся карабкаться выше в горы. Но первой, кого я увидела, войдя в пещеру-зал, был Смерч. И он мгновенно ответил на мой взгляд, словно почуял его. В замке на краю приёмы были не редкостью. К нам часто заезжали соседи. Обменяться товарами, пообщаться. Встречать их было моей обязанностью, как хозяйки. Конечно, я наряжалась в лучшее, чтобы показать «у нас всё в порядке», а потом ловила на себе восхищённые мужские взгляды. Но Смерч превзошёл всех. Сквозь огни десятков костров и веселящихся драконьеров он смотрел на меня грешно и дико. Колени ослабли от его взгляда, и я чуть не споткнулась, пока шла к нашему костру. По горлу вниз прокатился жар, словно я опять хлебнула крепкого отвара. Куда делся весь воздух из пещеры? И что мне делать со странной дрожью предвкушения во всём теле? Снова я отвернулась первой, в который раз. Со смерчем это стало привычкой. У животных так принято. Кто отводит взгляд, тот признаёт старшинство другого. Похоже, я безоговорочно подчинялась драконьеру. Чтобы отвлечься, я осмотрелась. Да это же настоящие посиделки у костра. В огромном зале пещеры и горело штук 20 не меньше. Возле каждого собралась группа драконьеров. Они играли на струнных инструментах и танцевали. Другие общались, ели и пили. Женщин у костров катастрофически не хватало, и на меня тут же обратили повышенное внимание. Я только вошла, а уже посыпались приглашения. «Эй, магиса, иди к нам!» — звучало со всех сторон. «Погрейся у нашего костра. Выпей с нами. Мы не обидим». И всё в таком духе. Я наконец поняла, почему Брис предпочитает одеваться парнем. Драконьеры — мужчины простые, Они не стесняются в выражениях, высказывая своё расположение не затейливо и даже грубо. Но в то же время меня не пытались схватить или к чему-то принудить, давая возможность выбрать самой. Такое вот специфическое уважение. Наверное, меня немного побаивались из-за цвета глаз. Ещё как шарахну молний мало не покажется. Хорошо, что смерч не проболтался, что моя магия запечатана. Вихрь! Услышав свою кличку, я встрепенулась. Сирокко помахал мне рукой, и я поспешила к нашему костру, спасаясь от необходимости принять чьё-то приглашение. Манти улёгся поближе к огню, грея пузо. Я же выбрала место напротив смерча. И хотя нас разделяло пламя, всё равно казалось, что мы сидим непозволительно близко. Мне тут же предложили выпить, но я, помня прошлый опыт, отказалась. Спиртное действует на меня не лучшим образом. А вот другие наполнили кружки. «Я не сразу тебя узнал», — заявил Сирокко. «Смотрю и думаю, что это за красотка Магисса? А это наш вихрь». Бриз скривилась, как будто комплимент Сирокко оскорбил её лично. А смерч отодвинулся подальше от огня, скрываясь в тени. Только глаза сверкали, отражая танец пламени. Одному мистралю было всё равно и на меня, и на других». Громила молча смотрел на огонь, а потом вдруг потянулся куда-то за спину и достал цитру. При виде музыкального инструмента я поражённо моркнула. «Мистраль обычно помалкивает, но зато как поёт», — сообщил Сирокко. «Заслушаешься». Я недоверчиво хмыкнула. Громила не походил на творческую личность. Как правило, люди такого типажа, если что-то и делают, с вдохновением, то это ломают чужие хребты. Каково же было моё удивление, когда он тронул струны и полилась тягучая, как патока, мелодия. А потом к ней присоединился голос, а у меня мурашки побежали по спине. Грубый, неотёсанный с виду мужлан пел просто божественно, высоким, пронизывающим душу сопрано. Я аж оглянулась по сторонам. Звук точно идёт от мистрали. Не верилось, что его голосовые связки способны на такое. Я слушала его песню от начала до конца с открытым ртом. И, кажется, вовсе не дышала. По крайней мере, когда Мистраль умолк, мои лёгкие горели от желания вдохнуть. Никогда больше не назову его Громилой. Это точно не про него. «Он поэтому всё время молчит?» Наклонившись к уху Сирока, спросила я. «Стесняется своего голоса?» «Ага». Так же тихо ответил он, чтобы Мистраль не услышала и не обиделся. «Он пищит, как воробушек». «Но почему?» «В детстве Мистраля продали в бродячий цирк. Там его пение пользовалось большим спросом. А перед тем, как его голос должен был начать ломаться, хозяин цирка сделал всё, чтобы этого не произошло», — пояснил Сирока. «Хочешь сказать, он его...» «Я не договорила. Такое даже осознать трудно, не то что произнести вслух». Сирока кивнул, подтверждая мою догадку. «Кошмар. Люди бывают невероятно жестокими». Мистраль подросся и сбежал из цирка. Вздохнул Сирокко. Подался в драконьеры. Так он к нам и прибился. Но сама понимаешь, прошлого не исправить. Он теперь такой навсегда. Говоря, Сирокко наклонился чересчур близко, и я ощутила его дыхание, скользнувшее по щеке. Но было ещё кое-что. Взгляд через костёр. Острый и злой. Смерч смотрел так, что я предпочла отодвинуться от Сирокко. На всякий случай. Впрочем, блондин не обиделся. Повернувшись к мистралю он спросил. «Сыграй что-нибудь весёлое, чего зря киснуть?» Здоровяк пожал плечами и пробежался пальцами по струнам, высекая из них залихватскую мелодию. Сирока тут же подскочил и протянул руку бриз «Пошли танцевать!» Девушка вздрогнула. Кажется, до неё только что дошло. Её секрет и не секрет вовсе. Она оглянулась на смерча, как будто ожидая, что тот её пригласит. Но драконьер отвернулся в другую сторону. Сирока, видя, что Брис сомневается, глянул на меня в поисках поддержки. Пришлось встать и подать ей пример. Надо же помочь товарищу. В итоге танцевать мы отправились втроём. И вскоре плясали по цитру Мистраля. Я не знала этот танец, но быстро сориентировалась. Шаг вправо, шаг влево, поворот, хлопок в ладоши. Постепенно к нам присоединились другие драконьеры. Музыка Мистраля заражала жизнерадостностью. Мы танцевали, сталкивались и смеялись. Уже я не припомню, когда у меня на душе было так легко. В конце концов, взявшись за руки, мы образовали хоровод и закружились по залу. Мелькали лица, улыбки и глаза. Всё слилось в сплошную массу. И только прикованный ко мне синий взгляд чётко выделялся на общем фоне. Весёлый мотив закончился, и хоровод распался. На смену ему пришла мелодия поспокойнее. Едва зазвучали первые аккорды, как Смерч поднялся и направился к нам. Брис застыла с улыбкой на губах, явно надеясь, что он идёт к ней. Но у Драконьера были другие планы. Приблизившись ко мне, Смерч протянул руку. «Потанцуй со мной, вихрь». Улыбка Брис погасла. Зато Сирокко не растерялся. Обнял её за талию и притянул к себе. Пришлось ей смириться и танцевать с ним. Я же смотрела на смерча, а внутри всё вибрировало. Воздух в пещере стал тяжёлым, а по телу пробежали искры предвкушения. Я облизнула пересохшие губы и зачем-то вложила руку в раскрытую ладонь смерча. Зря, наверное, но в тот момент просто не могла поступить иначе.